Глава пятая Антонина Константиновна погасила ночник у Матвея в комнате и, убрав с его одеяла коричневый том Толстого, вернулась на кухню. Он и когда был маленький, часто забывал выключать лампу и с книгой на одеяле засыпал тоже часто. Со стола она давно убрала, и делать ей на кухне было вообще-то нечего но и ложиться не хотелось. Душевное смятение, которое в последнее время появлялось всегда, когда она думала о внуке и усиливалось при встречах с ним, все равно она знала, не дала бы ей уснуть. Антонин константинна зажгла две маленькие лампы и села к столу. Свет на кухне был сделан так, что каждая из нескольких неярких ламп освещала какую-нибудь необычную деталь этого просторного с высокими потолками помещения. Это Анюта так продумала свет, вкус у нее был безошибочный. Впрочем, для Антонины Константиновны ничто здесь не было необычным, она выросла в этом доме, а то, что он все-таки никогда не казался ей своим, было неважно. В размытом золотистом луче поблескивали глаза деревянной утки, которая, стоя на полу у окна и выгнув шею, внимательно смотрела на свою самую старую хозяйку. Анюта прочитала в каких-то своих искусствоведческих книжках, что такие утки сто лет назад украшали витрины московских лавок, в которых продавалась убитая охотниками дичь. Как эта деревянная дичь оказалась в Ермоловской квартире, являлась загадкой. Здесь вообще было много загадочных предметов. А за стеной, где помещался Анютин журнал «Предметный мир», а когда-то как раз во время охотничьих лавок была вторая половина той же самой квартиры, их было еще больше. На редакционных столах красовали сделанные из папье-маше овощи, золотистые тыквы, румяные яблоки, бело-зеленые вилки капусты и восковые сырные головы. И большие картонные часы, тоже, конечно, муляж с надписью «Верное время». Еще там были круглые грушевидные стеклянные сосуды, про которые никто не знал, для чего они нужны. А потом выяснилось, что сто лет назад такие сосуды стояли в витринах аптек. В сосуды, как было положено в тогдашние времена, налили разноцветную воду, и стало казаться, что в редакционных комнатах собираются снимать какой-то старинный фантастический фильм. Про элиту, например. В детстве Тоня любила кухонную деревянную утку, потому что ее можно было обнять за шею и нашептать ей в несуществующее ухо про то, что жизнь состоит из сплошных обид и несправедливости Утка слушала внимательно, сочувственно поблескивала бусинкой глазком и, главное, молчала. Если бы Тоня вздумала рассказать обо всем этом кому-нибудь другому, то услышала бы много ненужных слов. Однажды ее разговор с уткой подслушала мать и выпорола Тоню широким ремнем от папиной шинели. Утку она тогда схватила было за шею, чтобы выбросить, но потом почему-то остановилась, поставила фигурку на прежнее место, зло грохнув ею о полк и сказала, «Ладно, пускай стоит». «Я кто?» «Я прислуга. Не мне решать, чего отсюда выбрасывать». Как бы дворянин наш не прогневался, да с не снял, и вышла, громко хлопнув кухонной дверью и оставив сурово молчащую Тоню наедине с уткой. Напоследок мать бросила. Слово из тебя не выбьешь, уродина, хоть бы перевела. И в кого ты такая? Я-то за словом в карман не лезу, а что папаша твой молчун? Ну так ведь это со мной. С прислугой-то бари не больно разговаривают. Он-то хотя б собою видный стать какая, а ты, тьфу! Это было одно из немногих воспоминаний тониного детства. Вообще же, все оно словно вымылось из ее памяти. Может быть, организм инстинктивно защитил себя таким образом от всеобъемлющей безлюбовности, в которой, как в мертвом море, не может жить живое существо, и в которой ее детство как раз и проходило. Ей надо было жить и выжить, и она забыла свое детство. А то, что все-таки не забылось помнила так, как будто это было не с нею, а с каким-то посторонним человеком. Потому и квартиру, в которой прошла вся ее жизнь, Антонина Константиновна покинула без сожаления. Она вспомнила Матюшкин вопрос о том, почему ее на старости лет вдруг потянуло в глушь. И за это маленькое недавнее воспоминание сразу зацепились другие, очень давние. Матвей называл ее Антошей, потому что так она ему рассказала, называл ее в детстве папа. Вот это воспоминание было как раз из тех, которые она хранила в себе бережно, как живую воду. Папа ушел на фронт, когда ей было шесть лет. И вскоре погиб под Сталинградом. Но и до войны он бывал дома редко, вечно ездил в командировки, а когда был в Москве, то часто ночевал в своем кабинете, в наркомате путей сообщения. Тоня этому не удивлялась. Ей в три года казалось, что лучше ночевать даже на улице, чем дома, где царила мать с ее вечной злобой и грубыми ухватками. Тоня даже хотела попросить папу, чтобы он хоть разок взял ее с собой в это загадочное место, которое называется командировкой, или позволил переночевать в не менее загадочном наркомате. Но постеснялась об этом просить. Она не боялась отца, как его боялась мать, которая при нем преображалась, говорила тихим, Заискивающим голосом то и дело бросалась вытирать пыль с какой-нибудь из бесчисленных старинных безделушек. Тоня вот именно стеснялась его, потому что казалась себе по сравнению с ним особенно невзрачной. Папа был не просто видный собою, Тоня была уверена — что такими, как он, бывают только сказочные богатыри, нарисованные в книжке, которую он привез ей из очередной командировки в город Киев. И дело было даже не в его росте. Конечно, папа был статный, но, может быть, он все-таки казался Тони великаном просто из-за того, что сама она была от горшка два вершка. А вот то, что жило у него внутри, что было в нем главным, и чему его маленькая дочь не знала названия, это могло быть присуще лишь сказочному богатырю. И только когда повзрослел Матвей, Антонина Константиновна поняла, как называлось то, что она даже сквозь пелену времени так ясно видела в своем отце. Это было глубокое, за душу берущее не зависящее ни от каких внешних условий обаяния вообще же она плохо помнила папину внешность только зеленые как теперь у матвея глаза запомнились с детства в остальном приходилось верить единственной фотографии которую он прислал ей с фронта на ней папа был суровый усталый и, как она и при его жизни знала, глубоко несчастный человек. До Матвея он был единственный человек, который называл ее Антошей. «Не нравится, что я по мамаше девку назвала», — цедила мать, когда слышала, как он произносит это имя. «Ясно дело, не из господ была покойница, рылом не вышла». Квартиру и то стенкой разделил, чтоб отдельно от нее, значит, проживать. Преступница она ему, видишь ли? Уж что сами народу положили за свою эту власть советскую, не сосчитать. А как бедный человек, кого порешил, только прокормиться, чтоб так сразу преступница. Мать обожала рассказывать истории из своего прошлого, перемежая их завистливыми замечаниями в адрес тех, кому повезло в жизни больше, чем ей, несчастной дури, без роду племени, без работы профессии, которую Константин Ермолов взял сначала в прислуги, а после, чтобы недалеко ходить за своей мужской нуждой и в постель. История этих Тоня тоже не запоминала. Ей тошно было от материнской зависти. Казалось, Наталья завидует даже своей единственной дочери, хотя той уж точно завидовать было не в чем. Но рассказ про Антонину Акулову, честь которой ее зачем-то назвали, Тоня все же запомнила. Наверное, запомнила, потому что ее ужаснуло Спокойствие, с которым мать рассказывала, как в двадцатые годы эта Антонина с барышом продавала на Сухаревке вещи, снятые ее сыновьями, то есть материнными братьями, с убитых ими прохожих. Ей противно было собственное имя. И она радовалась, что папе оно тоже не нравится, и что он придумал этому имени замену. впрочем папа едва ли не специально обратил внимание на что-то связанное с нею. то не чувствовала что находится где-то на самом краю его сознания. он был окружен своим ей неведомым несчастьем, словно плотным облаком. И до того дальнего края, где была его дочь, доходили не внимание к ней и не любовь, а только жалость. Правда, Тони и жалости хватало. Мать не испытывала к ней даже этого чувства. Антонина Константиновна отодвинула подальше от края стола плоскую фаянсовую пепельницу с нарисованными на ней синими картинками. «Дама в широкополой шляпе», «Нота Ре» на нотном стане, «Слон». Картинки составляли ребус, простую и правдивую фразу, которую все Ермоловы давно уже прочитали. Только Анюта никак не могла, поэтому Матвей, разгадавший ребус лет в восемь, смеялся над отсутствием у мамы логического мышления. У него мышление было развито превосходно, и, как говорил Сергей, математическое, и, как утверждала Анюта, образное. Когда сын был маленький, они спорили, на кого ему лучше выучиться, на математика или на искусствоведа. Матвей пошел учиться на начальника, потому что, как он заявил, не желал оставаться на обочине жизни. «И где она, столбовая его дорога?» — вздохнула Антонина Константиновна. После того, как он вдруг все бросил и ушел в армию, объяснив, что пока не понимает, чего ему в жизни хочется, ее забрали в больницу с тяжелым сердечным приступом. Нет, ей ни одной секунды не казалось, что внук может не вернуться из этого своего Таджикистана. Но вот каким он вернется? Не оставит ли все свое здоровье в тех проклятых горах на чужой границе? Об этом ее сердце молчало. И это страшное молчание о будущем любимого мальчика было для ее сердца невыносимым. Она считала дни до его возвращения она чуть с ума не сошла, когда Матвей сообщил что подписал контракт еще на год, потому что ему зачли университетскую военную кафедру как военное училище и дали лейтенанта, а людей не хватает и уходить прямо сейчас как-то стыдно. И вот он наконец вернулся, а покоя в ее душе не прибавилось. пепельницу она на всякий случай убрала в буфет Всё равно Анюты с Серёжей нет, а Матвей не курит. И жаль будет, если, без толку находясь под руками, пепельница случайно разобьётся. Впрочем, в Ермоловской квартире каким-то чудом не разбился ни один старинный предмет. Это при том, что Матвей был в детстве подвижным, как ртуть, и всё горело у него в руках. Со всеми этими предметами Была связана глубокая жизнь, полные чувства событий, неведомых даже самой старой обитательницы этой квартиры. И все были поэтому словно заговоренные. Да и вся эта квартира с детства казалась ей каким-то зачарованным царством. Это прошло только когда Сережа привел сюда Анюту. И Антонина Константиновна с облегчением почувствовала, что, наконец, перестала быть хозяйкой этого дома. Она постелила себе на диване в Сережином кабинете. Эта комната много раз меняла свое назначение. Когда-то здесь был кабинет отца, и маленькая Тоня не могла взять в толк, почему на его по-мужски широком столе так много совсем не мужских игрушек. Расписная деревянная фигурка танцовщицы, мельхиоровые ладони с длинными пальцами, между которыми вставлены узкие сиреневые конверты, посеребренная глиняная птица с человеческим лицом, музыкальная шкатулка со множеством крючочков и колокольчиков, которые вызванивают какую-то до слез простую мелодию. Потом здесь была Сережина и Анютина спальня. Потом с Сережей случилось его несчастье, и он стал спать здесь один, в те редкие ночи, которые проводил дома. Теперь это, слава богу, кончилось, и в эту комнату он даже заходит редко, видно, не любит вспоминать о годах, проведенных здесь в одиночестве. Антонина Константиновна остановилась у окна, глядя на пустой и просторный двор. «Сколько раз я по нему ходила, — подумала она, — и ничего по-настоящему не запомнилось. Как странно! Она думала о том, что все ее воспоминания об этом дворе, о доме, о Москве — какие-то вот именно ненастоящие, чужие и что это не следствие плохой памяти. Молодость словно обошла ее стороной, потому и забылась. А то в ее молодости, что стороной не прошло, было мучительным, и она до сих пор не разрешала себе выпускать это из глубины сердца. А детство? Что же, оно кончилось так быстро, что и вспоминать было не о чем и как она радовалась, когда наконец кончилось то, что называлось детством.